Глава третья, в которой слышатся пение кота и тявканье ржавой акулы. Стоял полный штиль. Вот уже неделю плавучий институт в идеальных условиях исследовал семикилометровую впадину Яу. Ничто не мешало ученым опускать дно черпалки и тралы, запускать радиозонты. Корабль медленно двигался, прокладывая новый, промерный гаус. Эхолоты прощупали глубину. На палубах Алёши Поповича царила веселая суета. Казалось, что это кусок Черноморского пляжа. Все ученые моряки были в плавках и темных очках. Неподвижный океан горел с яркостью вольтовой дуги. Иногда в слепящем Марьеве трепещущими пятнами пролетали стайки летучих рыб. Геннадий никак не мог свыкнуться с мыслью, что под днищем их судна такая гигантская толща воды, семнадцать с половиной кругов стадиона имени Кирова, четырнадцать останкинских телебашен. Подолгу он стоял, опишись на планшир глядя, как из темноты в прозрачные слои выплывают акулы. Эти мерзкие твари постоянно кружили вокруг судна и испарялись только когда появлялись быстроглазые, иронически улыбающиеся дельфины Афалины. — Почему же все-таки целая стая акул боится одного единственного дельфина? — спрашивал Гена своего непосредственного руководителя, доктора биологических наук Верестищего. — Дельфин отважен, а акула — трус, — отвечал Самсон Исаныч. — Акула, Гена, это своего рода морской фашист. — Вы думаете, что фашизм труслив? — пытливо спрашивал мальчик. — Но ведь он всегда нападает первым. — Это сложная проблема, Гена, очень сложная, — задумчиво говорил Верестищев. — Всегда ли смел тот, кто нападает первым? препарируя моллюсков и глубоководных рыб. Ученый и лаборант часто вели содержательные беседы, которые иной раз соскальзывали к философской плоскости. «Вы знаете, — Гена сказал как-то верестищев, — как индонезийские рыбаки мстят акулам, когда от их зубов погибает человек. Они вылавливают хищника, разжимают ему челюсти, засовывают ему желудок живого морского ежа и выпускают в море. Акула обречена на долгие и нестерпимые муки. — Бр! содрогнулся Геннадий. — А все-таки это слишком жестоко по отношению к бессмысленной твари. — Акулы кажутся этим рыбакам не животными, а враждебным племенем. — Тем более это жестоко! — воскликнул Геннадий. — Рубанули бы гадину, и дело с концом! — Это очень сложная этическая проблема, — задумчиво сказал Верестищев. — Вы мыслите, Геннадий, не по возрасту серьезно. Давайте-ка займемся чем-нибудь попроще. Вот перед нами медуза. И они погрузились пинцетами в довольно-таки неаппетитное желе распластанной медузы знаете ли вы гены что акустический аппарат медузы угадывает приближение шторма больше чем за сотки спросил верестищев они взяли и сделать такой прибор как этот аппарат у медузы полюбопытствовал гена вы меня поражаете геннадий воскликнул верестищев Как раз над этой проблемой работает один отдел в нашем институте. Вам бы надо быть ученым, мой мальчик. Однажды, проснувшись, Геннадий удивился, не увидев на палубе расчерченного жалюзи солнечного коврика. Тусклый серый свет еле-еле освещал каюту. Иллюминатор, казалось, был задраен брезентом. — Привет, Генок, — сказал телескопов. — Тебя с туманом, а меня с халтуркой. Он сидел на своей койке и плотничал. Плотничал тихо и сокровенно, как в детстве. — Доктору клетку сочиняю, — объяснил он. — Всю дорогу доктор не отвечал взаимопониманием, а сейчас клеточку заказал. — Удача! Кеннера он ночью поймал, доктор наш золотой. «Как так, Кеннера?» — поразился Гена. «Ну, может, не Кеннера, так попку, а может, еще какого черта!» — сказал посвистовый телескопов. «Но ведь Кеннер или попугая, это береговые птицы!» «Да, видать, кампереем, замечательным подгребаем!» Геннадий вышел на палубу. Видимость была не больше полукабельтова. Алеша Попович двигался самым малым — каждые две минуты сигнали туманным горном. Трое парней готовили к спуску за борт двухсот-литровый батометр. Геннадий поднялся на ходовой мостик, и здесь, возле двери радиорубки, встретил судового кота Пушу Шуткина. Кот сидел на задних лапах, недобрыми желтыми глазами смотрел на мальчика. Кот этот записался в судовую роль Алёши Поповича в итальянском порту Бари, но никто бы не смог поручиться, что он был родом именно оттуда. Вот уже четыре года Пуша Шуткин плавал на Алёше Поповича, сходил на берег в каждом порту, устраивал там свои дела, но неизменно возвращался, завидев на мачте флаг «Синий Петр». Сигнал. Всем на борт. Шуткин пользовался у экипажа и ученых с заслуженным авторитетом. Это был солидный, боевой, покрытый шрамом якот, и кот, исполненный достоинства и благосклонности к двуногим друзьям. И так лишь Геннадию Шуткин отнесся с каким-то пренебрежением. Высокомерно выгибал спину, трубой поднимал хвост, презрительно фыркал и старался по мере сил досадить юному маяку. Вспомним хотя бы историю с борщом. Нельзя сказать, что Геннадий это не задевало. Уж не видит ли он во мне соперника? Иногда думал мальчик, и от этой мысли ему становилась не по себе. Сейчас, встретив кота, Геннадий решил раз и навсегда выяснить с ним отношения. — Простите, Шуткин! — Но мне кажется, что вы относитесь ко мне с каким-то предубеждением, — сказал он. — Почему? Разве вы не получали от меня колбасу, селедку, конфеты? Разве не отдал я вам чуть ли не половину праздничного блюда бешбармак, которым нас побаловал старший кок Есеналиев? Кот выгнул спину, поднял хвост трубой и пошел прочь. Но вдруг, словно передумав, повернулся к Геннадию, встал на задние лапы и с горечью запел. — В любом порту живет нахал, которому задело. Маэстро Шуткин раздирал полморды и полтела. В Бордо хвостой обормот оклеветал нас жутко, сказав, что благородный кот всего лишь раб желудка, но моряки — прямой народ. В душе моей открытой они читают шутки, кот не любит паразитов. Не так важна коту еда, пусть даже голод гложет. Мужская дружба мне всегда значительно дороже». А вы, Геннадий новичок, поверив гнусным слухом, не удосужились разок пощекотать за ухом. Я презираю бешбармак и жирную селятку, зато оценю, как дрожбы знак, за ушную щекотку. Так вот в чем дело. воскликнул Геннадий. Приношу вам свои глубочайшие извинения. Разрешите мне немедленно протянуть вам руку дружбы. Кот, не скрывая удовольствия, выгнул шею, и Геннадий в течение пяти минут щекотал его за ухом. — Мерси! — сказал наконец кот. — Я совершенно удовлетворен и в знак благодарности дарю вам свою любимую песню, которую довелось слышать только моим истинным друзьям и подругам. Спрыгнув на кнехт и взявшись правой передней лапы за леер, кот закрыл глаза и запел чудную песню. Иные любят гладь дотейш, да подушки, одеяла, предпочитаю гребни, крыш, сырое мгло подвалов. Мурлан-мурлочет день-деньской хозяйки, Лежит локти, а я за дымовой трубой Натачиваю когти. Но для друзей моя душа всегда одна красивость, Ведь дружба так же хороша, Как честь и справедливость. Курлы-мурлы, а Леонон, фурчелло дерлон Дерлон-кофнутый-нисон, Журжелло-сверистелло. Далекий, но сильный хлопок прервал песню кота. Вслед за этим зловещим хлопком из глубины тумана донеслось не менее зловещее чавканье. Распахнулась дверь радиорубки, и на пороге появился радист Витя Половинчатый. «Где капитан?» — гаркнул он, округляя глаза до полной шаровидности. Он перепрыгнул через Комингс, и побежал к капитанской каюте. — Николай Ефимович, в эфире СОС! СОС! Весь командный состав Алёши Поповича сгрудился в тесной радиорубке. Витя половинчатый возбужденно говорил и писал на кусочках бумаги. — Очень слабые сигналы. — СОС! Запрашиваю, кто терпит бедствие? Молчат. — Я советское судно. Алеша Попович, координаты... Молчат! — Вот, товарищи, тише! — передают международным кодом. — Шлюпку с пассажирского теплохода вандейк преследует неизвестная подводная лодка. Пользуясь туманом, опуская домовые шашки, пытаемся скрыться. В шлюпке шестьдесят человека. Есть женщины и дети. СОС — наши координаты. — Они в двух милях отсюда! — воскликнул Рикошетников. — Что за подводная лодка? Неужели эти газетные сенсации с пиратами пробормотал шлирдовейка Какое принимаем решение, Николай Ефимович? Несколько секунд трикошетников молчал, опустив голову. — Рисковать кораблем? Что это за безумная субмарина? Шестьдесят три человека, женщины, дети. Осмелится ли бандиты напасть на советское судно? Все, собравшиеся в радиорубке, сдаили дыхание. Никто не смотрел на капитана, все ждали его решения. Море! Каждое слово капитана — непреложный закон. — Идем на сближение! — тихо сказал Рикошетников и бросился к дверям. Туманная сирена Алеши Поповича выло теперь без перерыва. Судно шло средним ходом. Все свободные от вахты моряки и ученые толпились на баке. Снова уж совсем близко дважды бухнула пушка. Словно огонек сигареты повисла в тумане красная парашютная ракета. Послышались резкие свистки. Желтый глазок слабого шлюпочного прожектора выплыл из тумана. И вскоре появились очертания большой спасательной шлюпки под излохмаченным, никчемно висящим парусом. Казалось, что не расстояние, а туман приглушает крики людей, зовущих на помощь. Шлюпка была переполнена. Ясно было, что даже при волнении в четыре балла она неминуемо пошла бы ко дну. Сейчас люди, забыв об опасности, встали во весь рост и размахивали руками, но криков их не было слышно. Рев туманной сирены Поповича прорезали только свистки рулевого. Алеша Попович, подчиняясь приказам капитана, осторожно маневрировал и сближался со шлюпкой. Сирена вскоре была выключена, и до слуха скованных напряжением людей донесся, Со шлюпки хриплый голос по-английски «Помогите нам, советский корабль, помогите! Ради Христа спасите нас!» И сразу же после этого крика в тумане возникли очертания большой подводной лодки. На мостике лодки замелькал огонек ротьера, международным кодом было передано приказание «Остановить двигатели!» Николай Рикошетников, не вынимая изо рта трубки, отдал команду. Попович просигналил. — Кто приказывает? Лодка в свою очередь запросила. — Чье судно? — Советский научный корабль Алеша Попович, — ответил Рикошетников. — Кто вы? Несколько минут лодка хранила молчание, разворачиваясь носом к Алёше Поповичу. На мостике ее было видно движение. Спасательная шлюпка раскачивался уже не более чем в пятидесяти метрах от судна. Слышен был даже женский плач. — Повторяю остановить машины, — засигналила лодка. — Через пять минут открываем огонь. — Прекратите пиратские действия, — ответил Рикошетников и яростно зарал. Спустить штормтрап! Принять людей со шлюпки! В тот момент, когда первые измученные люди со шлюпки, Упали в руки моряков Алёши Поповича. Неизвестная подводная лодка дважды плюнула огнем. Многоопытный шливер Давейка сразу определил по голосу скорострельную пушку Расти Шарк. Ржавая акула. Времен Второй мировой войны. Снаряды упали в воду возле самого борта и перевернули шлюпку с Вантейка. Ужасные крики прорезали туман. Гена опомнился только в воде, куда почти безотчетно бросился на помощь несчастным. Многие моряки из Поповича последовали его примеру. Выпрыгнув из теплой воды, Гена увидел прямо перед собой торжественно идущую к дну старую леди с визжащим мопсом в руках. Сильной рукой мальчик обхватил костлявое тело и по всем правилам спасения на воде перевернулся на спину. И вода возле правого борта бурлила. Два сильных прожектора с Алешей рассили рассели туман и уперлись в рубку подводной лодки. Теперь она была отчетливо видна. Среднетонажная субмарина времен прошедшей войны, но по всей вероятности сильно модернизированная и приспособленная, Для особых царей. Никаких знаков различия на корпусе не было. На мостике лодки видно было несколько мужских фигур в синих куртках. Двое мужчин присели возле тупорылый расчи шарк. Еще одна пушка вместе с артиллеристами поднималась из скрытой в корпусе шахты. Шли томительные минуты. Моряки Алёша и Поповича продолжали спасение людей с Вандайка. Геннадий помог старой леди ухватиться за канат штормтрапа и бросился на помощь Бородачу, за шею которого уцепились двое визжащих карапузов. Витя половинчатый без устали передавал в эфир. — Всем, всем, всем! Я советское научно-исследовательское судно, Алеша Попович, спасаю людей с теплохода «Ван Дейк». Неизвестная подводная лодка ведет артиллерийский огонь. Наши координаты!» Первым откликнулся учебный корвет индийских военно-морских сил. Но он находился на расстоянии не менее пяти ходовых часов. Помощи от республики Большие империи и Карбункл ждать было нечего. Насколько знал Рикошетников, военно-морские силы этой страны состояли из таможенно-погранично-карантинного катера «Голиаф» и корабля-музея «Рыц и ночи». — Похоже на то, что наше дело табак, — проговорил умудренный опытом Шлиердовейко. — Мне кажется, что бандиты сами оказались в неприятном положении, — сказал Рикошетников. — Они явно в нерешительности. Конечно, они могут уничтожить нас в два счета, но они уже обнаружили себя. Разве они не обнаружили себя при нападении на Вандайк? Или кошетников пожал плечами. Панамский сухогруз и яхта шейха Абу-Даби исчезли, не подав о себе никаких сигналов. Как произошло нападение на Вандейк мы пока не знаем. Вы думаете? Начал было Шлирдовейка, но в это время... рулевой... Барабанщиков закричал «Они погружаются!» Пушка пиратской субмарины быстро уходила вглубь корпуса. Люди с мостика исчезли, лодка погружалась.